Липунюшка Жил старик со старухою, у них не было детей. Старик поехал в поле пахать, а старуха осталась дома блины печь. Старуха напекла блинов и говорит, «Если был у нас сын, он бы отцу блинов отнес». А теперь с кем я пошлю? Вдруг из хлопка вылез маленький сыночек И говорит «Здравствуй, матушка!» а старуха и говорит «Откуда ты, сыночек, взялся? И как тебя звать?» А сыночка говорит «Ты, матушка, отпряла хлопочек И положила в столбочек Я там и выявился А звать меня «Липунюшкой!» «Дай, мачке, я отнесу блинов батюки. Старуха говорит. «Ты донесешь ли, Липунюшка?» «Донесу мальчик. Старуха завязала блины в узелок и дала сыночку. Липунюшка взял узелок и побежал в поле. В поле попался ему на дороге кочка. Он кричит. бачка бачка! «Пересади меня через кочку, я тебе блинов принес». Старик услышал с поля, кто-то его зовет, пошел к сыну навстречу, пересадил его через кочку и говорит, «Откуда ты, сынок?» А мальчик говорит, «Я, батюшка, в хлопочке вывелся». И подал отцу блинов. Старик сел завтракать, а мальчик говорит, «Дай, батюшка, я буду пахать». Старик говорит: да у тебя силы не достанет пахать". А Липунюшка взялся за соху и стал пахать. Сам пашет и сам песни поет. Ехал мимо этого поля барин и увидел, что старик сидит завтракает, а лошадь одна пашет. Барин вышел с кареты и говорит старику: "Как то у тебя, старик, лошадь одна пашет". А старик говорит. «У меня там мальчик пашет, он и песни поет». Барин подошел ближе, услышал песни и увидел Липунюшку. Барина говорит, «Старик, продай мне мальчика». А старик говорит, «Нет, мне нельзя продать, у меня один только есть». А Липунюшка говорит старику, «Продай, батюшка, я убегу от него». «Мужик и продал мальчика за сто рублей». Барин отдал деньги, взял мальчика, завернул его в платочек и положил в карман. Барин приехал домой и говорит жене, «Я тебе радость привез». А жена говорит, «Покажи, что такое». Барин достал платочек из кармана, развернул его, а в платочке ничего нету. «Липунюшка!» Уже давно, котс, убежал.